Глава 6. Чечня встретила нас плотной летней жарой. Хотя еще стоял август, и зеленая пология горы под крылом самолета уже подернула золотая поволока увядающей листвы. В местном аэропорте, где толклись одни военные, нас никто не встречал. А в Москве заверяли, что из части за нами прибудет машина. Я отправился в комендатуру, но дежурный сразу дал мне отворот-поворот заявив, что перевозки командированных лиц до пункта назначения в его компетенцию не входят. Связь перегружена более важными аспектами, а до части мы вполне самостоятельно способны доехать на такси. Во как! Когда я вернулся в зал прилета, возле Акимова уже терся какой-то небритый тип в кепке с предложением транспортных услуг. Но ожидание всевозможных подвохов заставила нас категорически и нецензурно от притязаний местного бомбилы отмежеваться, подыскав более безопасный вариант передвижения по неспокойным пространствам здешней местности. Подозрительность и тревога владели нами с первыми шагами вступления в чреватую любыми опасностями чужую и непонятную среду. Хотя ничего угрожающего в окружающей нас обстановке не отмечалось. Светило солнышко, ветерок шуршал в кронах деревьев. Синели далекие горы. А на площади перед аэропортом, как на базаре, шумела разноголоса суета. Подъезжали и отъезжали машины. Сновали запыленные бойцы в камуфляже и местная шушера в потертых кожанках и кургузах пиджачках. Шла торговля пивом, сомнительными закусками и китайским ширпотребом сладков. Может, все-таки рискнем с такси, предложил я. Погоди, напряженно ответил Акимов. Головой еще нарискуемся, успеем. Он не отводил глаз от предлагавшего нам свои услуги таксиста, рывшегося в багажнике своей помятой, словно веником покрашенной машинки, с треснутым лобовым стеклом. Таксист захлопнул багажник и вновь отправился в аэропорт, кривясь досадливо, И на ходу массируя явно прихвативший живот. Жди сигнала! произнёс Акимов, расстегивая придороченный к поясу футлярчик с ножом, в чьей рукоятке таилось множество миниатюрного высокопрочного инструмента. Он по-хозяйски подошел к оставленной таксистом машине, волшебно в одно мгновение раскрыл водительскую дверь, покопался с полминуты под щитком приборов, услышался стрекот стартера а после зафырчал заведенный движок. Приглашение мне не потребовалось, хотя то, что мы совершали, прямо и безусловно соотносилось с определенной статьей в Уголовном кодексе. Впрочем, коли припомнить прежнее наше совместное деяние, это могло квалифицироваться как мелкая шалость. Побросав вещмешки на заднее сиденье, я вальяжно повалился рядом с ними, расстегнул кобуру, и вогнал на всякий случай патрон в патронник. «Теперь жми, чего уж», — произнес горестно. «Я же до ментовки в автосервисе подрабатывал», — шмыгнув носом, поделился Акимов. «По электрике и сигнализациям. Вот, знание налицо, ничто не забыто. Я тебе Rolls-Royce уведу, не то что этот шарабан куцый». Угон машины занял считанные секунды, но все таки мне показалось, что вслед за нами ринулась какая-то тень, препятствуя нашему острому старту со стоянки. Однако смутное это видение отнес к мнительности и страхам перед всякого рода ожидаемым ловушкам. На первом же блокпосту, ничуть не удивившись нашему нахождению в местной машине, нам дали указания относительно дальнейшего маршрута. И, огибая внушительные выбоины на растрескавшемся асфальте здешних дорог, мы помчались навстречу простору. Мчались шустро, справедливо опасаясь погони и возмездия. Однако выигрыш во времени, благодаря желудочным недомоганиям таксиста, видимо, у нас получился внушительный. И мы благополучно доехали до палаточного городка, бросив автомобиль неподалеку. Претензиями по поводу угона теперь мы не удручались вряд ли нашлись бы охотники из местных бродяг сунуться с разборками в часть, набитую озлобленным ОМОНом. А после, спокойной поступью, наслаждаясь солнечным горным воздухом, добрались до места своего обитания, где, наконец, состоялась встреча с будущими сослуживцами. Машину за нами, оказывается, отправили, но по дороге каким-то непостижимым образом водила сумел проколоть сразу три баллона, и ожидал теперь тех помощи где-то на подъезде к аэропорту. Этот факт, понятное дело, всерьез нас насторожил. Однако первая ночь в армейском общежитии прошла спокойно. Единственное, невозможно было уснуть от симфонических раскатов, стоявшего под брезентовым потолком мужицкого храпа. А утром, после подъема и завтрака, облачившись в бронежилеты и получив боезапас к автоматам, Мы отправились на прочес одного из поселков, где, по сведениям, могли обретаться боевики. Мне вспоминалась армия моей юности, ничем не похожая на сегодняшний боевой коллектив, много чего видевших и солоно хлебнувших в этой жизни парней. Никчемность тупого казарменного бытия и бессмысленной муштры безответных подростков, отбывающих унизительную повинность в чужеродной среде, пропитанной жестокостью, и ублюдочной кастовостью сержантов и старослужащих, эта никчемность была налицо в поддержании, согласно разнарядкам, численности стада в защитной форме. Но с кем и как могли воевать мальчишки, поглощенные своим физическим выживанием и внутренними разборками, чьей природой являлось то ли желание поразвлечься, то ли выплеснуть ненависть к своему положению на своих же ближних. А вот с теми, с кем я служил сейчас, Горевать не приходилось по одной незамысловатой причине. Мы были единым боевым братством, и наши беды и радости разделялись сообща. А учебные игрушечные войнушки нам заменяла война самое что ни на есть настоящее, где ближайший друг и средства жизнеобеспечения — твой личный автомат, а семья — сто тертых мужиков под боком. Не знаю, какие планы нашего похищения или убийства планировались бандитами с подачи Решетова, и существовали ли такие планы, но провести их в жизнь и для искушенных диверсантов, полагаю, было задачей каверзной. Палаточный городок по всему периметру охранялся заслонами бронетехники, сигнальными ракетами, поля вокруг были густо заминированы, а проход на территорию представлял собой охраняемый коридор. На ночь выставлялись внутренние ночные караулы, и тайно наведаться к нам в гости рискнул бы лишь смертник. По променадам мы не шастали, от коллектива не отрывались, а кроме того посвятили товарищей, что с представителями чеченского криминала у нас принципиальное разногласие, и есть вероятность их разрешения не в нашу пользу по месту нынешней дислокации. Такая вводная была воспринята без тени юмора. Нас окружали милицейские и ГБшные офицеры, воспринимавшие кавказскую мафиозную братью как противника безжалостного и изощренного. Работа наша сводилась к военно-полевым полицейским мероприятиям — зачисткам поселков, проверкам документов, обыском домов, изъятием фотографий, поиску оружия и идентификации боевиков. К примеру, подозрительных типов раздевали и, обнаружив на их плечах следы от оружейных ремней или же синяки от боевой отдачи гранатометов, сразу же отправляли в особый отдел для доверительных бесед без прокурора и адвоката. Возможно, обыватель посчитал бы меня полным идиотом, поскольку дни, проведенные в Чечне, казались мне одними из самых счастливых и интересных в моей жизни. Каждый из тех, кто окружал меня, был сильной и цельной личностью, с богатейшей биографией. В наших отношениях не было ни мелочности, ни зазнайства, ни зависти. Наконец, без всякого рода высоких слов и размышлений, мы иссякали, бесконечно уверенные в своей правоте, злобную, неистребимую опухоль на подбрюшье России. С перегибами, с огрехами, порой непомерно жестоко, но да и враг не щадил нас, жаля пулей при каждом удобном случае, и перед кровью не пасуя. Все мы понимали, что готовим плацдарм для новой местной власти, ибо какими бы хорошими или плохими мы ни были, хозяевами здешней земли нам не стать. Да и зачем нам эта земля? Своей навалом. Здесь была чужбина. Номинально чужбина российская, но никакими приметами славянских нравов не отмеченная. Мы были взаимно чужеродны с местной публикой, И знаться бы с ней не знались, если бы не обитала она по соседству с нашими рубежами, основывая вблизи от них свои разбойничьи гнездовища. Здесь истыре властвовал культ наживы, убийств и грабежа, но никак не труда и культуры. Вот же достались соседи, чей пыл постоянно приходилось утихомиривать боями и кровью. Опасная каша кипела здесь постоянно, и дабы она не лезла через края, Приходилось лишь убавлять неугасимый огонь под чаном и, убавив его, с почетом передавать контроль тем же бородатым управленцам, способным какое-то время держать ретивых соплеменников в узде. Естественно, оплачивая труды и главенство наместников из собственной имперской казны, так дешевле. Но политика политикой... Умозрения, умозрениями, а поток живой и пряной жизни, как свежий воздух, бивший в лицо, наполнял меня смыслом, радостью движения, спортивной усталостью, негой здорового сна и теми впечатлениями, что лежа на диване у телевизора не получишь. Я ни на мгновение не тяготился ни своим палаточным бытом, ни жратвой из консервных банок, ни ночными тревогами, ни опасностью стычек с боевиками. Октябрь перевалил за свою календарную середину, но решением из Москвы командировку нам продлили еще на месяц, что наводило на размышления о каких-то тайных планах наших недоброжелателей, руководимых, естественно, вероломным Решетовым. На очередную зачистку одного из горных селений, куда, по сведениям, наведались для отдыха боевики, мы выехали колонной из двух машин, одного БМП и БТР. В БТР, помимо экипажа, уместились мы с Акимовым и ГБшный генерал Олейников, получивший шифровку, что среди бандитов обретается какой-то важный араб-финансист, решивший на свой страх и риск поучаствовать в горячем деле. Это был не кабинетный генерал. За его плечами был и опыт первой чеченской кампании и Афганистан, и Ангола. Удивительно, но несмотря на звание и боевое военное прошлое, Ни малейшей черты чванливого солдафонства и верхоглядства в нем не присутствовало. Мужик он был твердый, порою резкий в словах и в определениях, но неизменно доброжелательный, своим положением не кичившийся и с удовольствием разделявший наше скромное общество, чему мы были только рады. Нас впечатлял и юмор его, и рассказы о былом, и рассуждения на текущие животрепещущие темы, в которых авторитетом от политики, знакомым нам благодаря телевизору, а ему лично, частенько и без оглядки давались нелицеприятные определения с доказательными подробностями. Дорожка, тянувшаяся по холмам мимо рвов и откосов, худосочных сырых лесков на склонах, забиралась все круче и круче. БТР потряхивала на ухабах и вывороченных каменьях И колонна невольно сбавила ход. Акимов потянулся к фляжке с припасенным яблочным компотом, отхлебнул из нее, не касаясь горлышка губами, протянул мне, и тут, в стальной бок БТР, словно ухнула огромная кувалда, оглушившая нас с прессованным валом болезненных стремительных вибраций и повалившая на пол. Собственно, где пол, а где потолок, мы различили не сразу. Машину завалила навык и мы барахтались в перемешку с оружием и боезапасом, слепо пытаясь нащупать запоры люка. Отдаленно, через броню, до нас донеслась череда минных разрывов и деловитый стрекот автоматных очередей. Наконец крышка откинулась, в нос ударила гарью и каким-то странным, горячим цветочным одеколоном горного разнотравья. Мы выпростались наружу. Акимов выкинул из чрева машины цинк с патронами, прибольно соданувший мне по колену. Я подхватил его свободной рукой, а затем словно провал в сознании. И внезапное обнаружение себя в распадке валунов за обочиной, с пулеметом, всматривающегося в наплывающий горный склон, что искрился как фейерверком выхлопом автоматного огня. И с картинкой в глубине сознания, стоп-кадром, намертво запечатленным в памяти протянутой мне фляжкой, протянутой там, в уже бесповоротно прошлой жизни. Акимов, Олейников и двое бойцов укрывались под защитой замшелого камня поблизости. И когда только мы успели сюда переместиться? Головные машины, видимо, нарвавшиеся на фугас, жирно чадили, закрывая нас ядовитой ядреной копотью от обзора противника. Но кое-кто из солдат выжил, с озлоблением поля из загоревших кузовов по направленным на нас вспышкам. «Ехали бы в БМП. Труба отдела!» — услышал я голос Олейникова. «Разлетелись бы на запчасти. Броня спасла. Так, ребята, быстро оцениваем боезапас. Сзади за кустами пропляшь, потом обрыв. Туда не суемся, перебьют с высоты. Так что от снайпера не бегаем, а то умрем уставшими». Жмемся к камням. В этот момент с горы ударила муха, и я в тот же момент от души пустил тяжелую очередь в апельсиновую вспышку глубоко, нутром уверившись еще до достижения пулями цели, что попал. А в следующий миг спасительные валуны содрогнулись недовольно от распластанного удара снаряда. Я мотнул головой, в которой будто звенело эскадрилья комаров. Один из наших бойцов лежал навзничь. У Акимова по щеке текла кровь. Но он вел прицельную одиночную стрельбу. Олейников вставлял в автомат новые сдвоенные рожки. Один из солдат отважно полз к БТР, из люка которого выглядывал угол другого цинка со столь необходимыми нам патронами. На обратном пути его ранило в ногу, и пришлось повозиться, накладывая под плотным огнем давящую повязку из разодранной нательной рубахи, И перетягивая ее ремнем. Пули пели над нашими головами торжествующе и упоенно, словно наслаждались обретенной свободой полета, и эхо их, слепо уходящих в горный простор, свистело тугим разорванным воздухом. Пулемет был тяжеленным, со зверской отдачей, явно для дота, а не для стрельбы из-за укрытия. Патроны пожирал немилосердно и каждая очередь стоила мне усилий, от которых отваливались руки. К тому же к нашей троице пристрелялись, и свинцовый рой жужжал рядом с моей физиономией, хлеща по ней колким крошевом сбитого камня. Соднила глубоко взрезанную им губу, кровь обильно заливала мне подбородок и шею. Два жестких удара пуль в бронежилет лишили меня дыхания, и я лишь кхекал беспомощно, устремляя на врага громоздкую корягу пулемета, солевшим от перегрева концом ствола. В какой-то миг меня посетило ощущение обречённости. Стало горько, словно от детской обиды, и вспомнилось давнее, сладкое, как земляничное варенье, далёкое бытие, школьные каникулы, деревня, тёплая речка, лес с черникой и с белыми ароматными грибами, ещё не распавшаяся семья. С ее защищенностью и уютом. Где это? Куда ушло? И неужели мне суждено туда же, вслед уже сегодня? И тут же срывающийся в хрип голос Олейникова: В землю, дурак, не вставать! Вертушки накроют. А после покачнувшийся в глазах горный склон, окутанный белым мглистым туманом от разрывов ракет, засланный их кинжальными вспышками и закрывшее небо вертолетные брюшины, трепещущими над ними веерами лопастей. Подмога пришла, и мы выжили, на удивление выкосив при слепой обороне едва ли не взвод боевиков. Повезло нам и потому, что сработал лишь один фугас из заложенных трех. Но убитыми мы потеряли более половины ребят, а каждый второй был ранен. «А может, это по нашей душе спектакль?» — угрюмо предположил Акимов после того, как мы из медчасти брели к палатке. Он с зашитым виском вспоротым пулей, а я со скобками на губе, едва шепелявящий себе под нос. «Тогда повезло», — выдавил я через уголок рта. В свои заключения, естественно, не открыв правды о похищенных деньгах, мы доверительно посвятили Олейникова, наслышанного об этой истории, и хорошо знавшего родственника Тарасова, своего генерала-сослуживца. «Но если что и было», — сказал он, — «то вынужден признать, вы явно не мелочитесь. Но лучше бы вам здесь не задерживаться». Командировку еще на месяц продлили, — скорбно поведал Акимов, осторожно ощупывая заскорузлые от засохшей крови нитки на шве, тянущемся через добела выбритый санитаром висок. И вообще неизвестно, где пули умнее. Где Чечня или где Решетов. «Завтра летите со мной в Москву», — отозвался Олейников бодро. «Вы же раненые герои, спасшие, так сказать, генерала. Представление на ордена у командира дивизии, так что примите поздравления. А Решетов, к вашему сведению, вчера с должности снят, что сильно влияет на его возможности и полномочия» и упраздняет его предыдущее распоряжение. Эта новость изрядно подняла нам настроение. Вместе с нами в Москву убывала по окончании командировки целая рота бойцов. Вечером, крепко выпив, решили отметить свой дембель. Арава Гагача выкатилась из палаток, устроив салют. Стреляли из автоматов и пистолетов вверх. Я тоже подпрыгивал, орал и радовался вместе со всеми, Покуда с небес, влекомая силой тяготения, мне за шиворот не упала тепленькая пуля. И тут я невольно задумался, припомнив слова Акимова. «Насколько менее опасна, по сравнению с Чечней для нас родная столица?»